Глава шестая. Рики Тикитави. Выходные прошли незаметно. За эти два дня Эйлин и Трикс сблизились. Они покидали комнату только во время обедов и ужинов. Так совпало, что они обе ненавидели завтраки. У них было очень много общего: одинаковый вкус на одежду, напитки, даже погоду. Вот так просто Эйлин нашла близкого по духу человека. Вечера им составляли фильмы ужасов восьмидесятых х годов и огромная тарелка с попкорном. Только воскресным утром Элин вышла на улицу. Рассвет она не могла пропустить. Она не заметила Мейсона на лавочке. На неё нахлынула грусть. Она сама не поняла, из-за чего, ведь ей же не нужна была компания, тем более его компания. Но после той встречи, после их разговора, что-то изменилось. Сегодня она была бы рада разделить рассвет с ним. Эйлен поделилась с Трикс, куда уходит каждое утро. Про Мейсона она пока решила умолчать, хотела избежать лишних расспросов. Беатрикс казалась очень милой, она рассказала о своих родителях. Они были связаны с политикой и зачастую не принимали активного участия в ее воспитании. Трикс отшучивалась и уверяла, будто все в порядке, ведь они каждый день пополняют счет ее кредитной карточки, Но Эйлин догадывалась, что Беатрикс лжёт. В её голосе слышались обида и разочарование. «Никакие деньги в мире не заменят тебе семью». В воскресенье вечером в комнату влетела радостная Клариса. Но когда увидела Эйлин и Трикс, сидящих на одной кровати и смотрящих вместе фильм, улыбка спала с её лица. «Трикс, ты идёшь?» Клариса подошла к своей кровати и облокотилась на неё. «Ой, Клара, иди без меня». Крикс на нее даже не посмотрела. «Я просила тебя не называть меня так при... посторонних». Клариса сморщила носик и бросила короткий взгляд на Эйлен. «Она не посторонняя, а моя подруга». Эйлен было приятно услышать эти слова. К тому же впервые кто-то за нее заступился. «Подруга, вы браслетиками дружбы обменялись? Или отлизываете друг другу ночью?» Клариса мерзко улыбнулась. «Клар, заткнись. Твои комментарии здесь неуместны». трикс нахмурила брови клариса ничего не ответила лишь хмыкнула и задрав носик вышла из комнаты элен стала не по себе она не хотела становиться причиной ссоры и вносить разногласия между девушками извини шепотом сказала элен за что за клар успокойся ты не виновата а она перебесится улыбнулась трикс по реакции биотрикс было понятно что для Кларисы было привычным такое поведение. элен натянула одеяло на голову, и приятное чувство тепла снова накрыло её. Трикс придвинулась ближе и, запустив фильм на ноутбуке, принялась опустошать тарелку с попкорном. На экране зомби гонялись за черлидершей. Эта картина напомнила элен что она так и не записалась в группу поддержки. Трикс сказала, что по выходным девочки заняты, и с ними можно будет поговорить только в будни. Эйлен немного переживала, как все пройдет. Со Стилой она уже познакомилась, но судить по первой встрече не хотела. Само название Гадюки ее пугало. Эйлен должна была быть отважным Рикки Тикитави, зверьком из книги Редъерда Киплинга. Как Рикки Тикитави победил змей, так и Эйлин хотела справиться с гадюками, прийти с полной уверенностью во взгляде и показать свое место в этой пищевой цепочке. Беатрикс говорила, что девочки из группы поддержки неплохие, но опасные. Либо ты с ними, либо глава гадюк тебя уничтожит. Эйлин запоминала каждое слово. Она должна была вступить к ним и не опозориться на всю школу. Так как они были главной темой для обсуждения, Эйлин не хотела становиться посмешищем. Фильм закончился, и девушки начали расстилать кровати. Трикс впервые за эту неделю осталась вечером в комнате. «Трикс, а куда вы ходите каждый вечер?» — набралась смелости и спросила Эйлин. «Оу, на тайное собрание!» Мы совершаем обряд и приносим людей в жертву, чтобы наши оценки улучшились, а родители никогда не обанкротились». Трикс посмотрела на неё с серьёзным взглядом. «Что?» Эйлен округлила глаза. Трикс залилась звонким смехом. «Видела бы ты своё лицо». Она продолжила хохотать. «Я пошутила. Обычные посиделки. Иногда вечеринки. Играем в покер, выпиваем. Я как-нибудь возьму тебя с собой». «Ну ты и шутница, я почти поверила». «Спокойной ночи, мышонок!» Трикс нацепила наушники и включила музыку. Эйлин легла на кровать и уставилась в потолок. «Завтра будет важный день, который должен изменить ее школьную жизнь. Вот только в лучшую или в худшую сторону!» Эйлин закрыла глаза и провалилась в сон. Утро началось обычно. Зубная паста, кофе, холм, рассвет. Трикс спала до победного и не хотела вставать даже после того, как Эйлин бросила в нее подушку. «Трикс, мы опаздываем. Первая биология!» Эйлин была уже готова, и до уроков оставалось полчаса. «Какая ты вредная! За какие грехи тебя мне послали?» Трикс лениво села на кровати и зевнула. Эйлин состроила гневную гримасу. «Хорошо, хорошо, дай мне пять минут», — сдалась биатрикс Удивительно, но собралась она довольно быстро, минут за десять. Это была еще одна схожая черта между ними. Подруги вошли в кабинет как раз вовремя, и мистер Бот начал урок. За окном опадали листья, тепло покидало эти места. Мамины вязаные свитера здесь бы не пригодились, так как всем ученикам выдали теплую одежду — ботинки, пальто и шапки. Юбки уже можно было заменить на брюки, но девушки не спешили скидывать с себя то, что так подчеркивало их фигуры. Череп змей диапсидный, но обе височные дуги отсутствуют. Мистер Бот чертил мелом на доске череп змеи. «Стила, про тебя говорят», шепотом произнес светловолосый качок. Его звали Мэтью. Трикс рассказала почти про каждого ученика. «Мистер Галер. «Ещё одна выходка, и вы пойдёте ловить мышей для лабораторной», — сурово произнёс мистер Бот. «Каких мышей?» «Он меч на поле поймать не может, а вы про мышей говорите», — послышался голос с задних парт. Раздался смех, стила не сводила грозного взгляда с Мэтью. «Тишина!» Мистер Бот выходил из себя. «Ещё хоть слово, и вы лишитесь локроса до зимы!» Гул резко затих. Мистер Бот пробежался глазами по притихшим ученикам, и его взгляд остановился на Стилле. Эйлен показалось, что он очень долго смотрит на нее. Учитель откашлялся и резко развернулся к доске, пробормотав тему урока. Когда прозвучал звонок, Эйлен поняла, что время пришло, и ей нужно поговорить со Стиллой. «Ты готова?» Трикс взяла Эйлен под руку. «Нет». — воскликнула та. — Это плохая идея. Я уверена, что она откажет, даже не выслушав меня. — Кто откажет? Что выслушать? — послышался мелодичный голос. Девушки обернулись и увидели Стилу. Она ослепляла их белоснежной улыбкой. Казалось, что Стила была всегда идеальной. Ее волосы белыми кудрями спадали с плеч. На голове красовался ободок в форме змеи. Форма, которая шла всем в этой школе, на Стилле сидела просто бесподобно. Эйлин почувствовала ком в горле. Стилла, Эйлин хотела с тобой поговорить. Трикс толкнула подругу в бок. Что? За что она так со мной? Я хочу сок. Пойдем в столовую, там поговорим. Стилла мило улыбнулась, а затем обернулась к своим гадюкам. Возьмите сумку и отнесите ее в класс химии. Я потом сама вас найду. Девушки кивнули и почти поклонились. Это выглядело странно. Неужели они так уважали Стиллу? Или боялись? Эйлин не хотела знать подробностей, но сама не собиралась так себя с ней вести. До столовой они добирались в полной тишине. Лишь стук каблуков Стиллы нарушал спокойствие, царившее вокруг. Когда девушки вошли, окружающие уставились на Стиллу. Она же с гордо поднятой головой прошла мимо и взяла вишнёвый сок. «Я вас слушаю. Что-то случилось? Как вообще дела? Я тебя почти не вижу. У тебя всё хорошо?» Стилла закидывала Эйлен вопросами. «Всё хорошо. Я хотела...» От волнения Эйлен начала заикаться. «Стилла, возьми её к себе в группу поддержки». Не выдержав, произнесла Трикс. «Что? Ты хочешь стать одной из гадюк?» Стилла улыбнулась. «А ты двигаться умеешь?» «Ну, я иногда танцевала дома». Эйлин думала, что это конец. «Где она и где группа поддержки?» «А ты знаешь, что такое лакросс?» «Казалось, что начался вступительный экзамен». «В лакроссе участвуют две команды, участники используют клюшки с сеткой на концах. Игра довольно жестокая. Суть в том, чтобы закинуть резиновый мячик в ворота. Это как хоккей, только на траве». «Неплохо ты подготовилась». «А как называется наша команда?» «Драконы». Конечно же, Эйлин все это знала. Она обшарила весь интернет, изучая информацию о школе. «Отлично». Стилла допила сок и выкинула коробку. «Жду тебя завтра. После уроков у нас тренировка. Посмотрю на тебя в деле». Стилла достала помаду телесного оттенка и провела ее по губам. «Еще вопросы, девочки?» Те помотали головой. «Отлично. Увидимся, Эйлин». Стилла скрылась за дверью столовой, а Эйлен громко выдохнула. «Ты молодец! Так держалась!» Трикс прыгала от восторга. Стиле ты понравилась!» «Правда? Она на меня смотрела, как волк на зайца. Она на всех так смотрит, не льсти себе. Но самое главное, что в ее взгляде читалось немного уважения. Хороший знак!» Трикс еще что-то бормотала, но внимание Эйлен привлек парень, сидевший за одним из столов. По его целосложению можно было подумать, что он один из участников команды «Полокроссу». Но вид у парня оставлял желать лучшего. Он выглядел больным. Глаза красного цвета, огромные синяки, будто он не спал несколько дней. Казалось, его лихорадит, и вот-вот он потеряет сознание. «Трикс, ему плохо?» Эйлин указала глазами на парня. «О, нет, это Вилд. Ты с ним лучше не связывайся, он». Трикс запнулась. «Нарик!» — послышался голос позади них. Девушки обернулись и увидели стоявшего рядом с ними рейделла Он ел красное яблоко и не сводил глаз с Эйлин. «Ты еще кто такой?» Трикс недоверчиво посмотрела на парня. «Меня зовут Рей. Как и Элли, я здесь новенький, но, думаю, ты это и так знаешь». Он чавкнул яблоком. «Элли? Я думал, твое имя не сокращается». Трикс повернулась к подруге. Так и есть, но Рэй решил иначе. Эйлин он не раздражал, но рядом с ним было немного некомфортно. «Откуда ты знаешь про Вилда?» «Я много чего знаю, малышка Элли. Например, что Вилду досталось состояние от покойной бабушки, но распоряжаться он им не умеет. Он вложил все свои деньги в так называемый бизнес, так что он не только нарик, но и барыга. Он снова чавкнул. Это было мерзко». Отец всегда ругал Ташу, когда та чавкала во время еды. Таша плакала из-за этого и не понимала, почему ей нельзя есть так, как она хочет. «Трикс, пойдем в комнату. Я так устала за сегодня». Эйлин хотела быстрее сбежать от Рейдала. «Конечно». Они уже собирались уйти, как увидели Стиллу, подошедшую к Вилду. Ребята не сочетались друг с другом. ведь такая девушка никогда бы не обратила внимания на отбросы и нарика. Стила наклонилась к нему и сунула несколько купюр. Вилд приподнял голову и посмотрел на нее своими кровавыми глазами. Оскалив зубы, он протянул ладонь, в которой явно что-то было, но Эйлен не могла разглядеть. Стила забрала вещь из его руки и ушла. «Трикс, неужели она...» «Молчи». Беатрикс оборвала Эйлен. Не хватало, чтобы все подумали, будто ты пускаешь слухи про Стиллу. На тебя такой гнев божий обрушат. Трикс оглядывалась по сторонам, желая убедиться, что рядом с ними никого. Какой кошмар! Наша анаконда оказалась обычным червем, который вылезает после дождя. Рэй выкинул огрызок и рассмеялся. Заткнись и суй свой нос в чужие дела. Беатрикс подошла к Рэю и грозно на него посмотрела. Ты новенький. так что знай своё место». «Вот как. А Эйлен её место ты уже показала?» Рэй довольно улыбнулся. Эйлин застыла в ступоре после этих слов. Было ясно, что Трикс говорила на эмоциях и не предназначала такие фразы своей новой подруге. Но если задуматься, Эйлен тоже была новенькой. И где же тогда её место? В ставках на неё и Рэя? В группе поддержки? Или дома? В душу закралась обида. Эйлин. Трикс подошла к ней. Нет, Эйлин сделала шаг назад. Ты права, я новенькая и знаю свое место. Развернувшись, Эйлин направилась к выходу. У, у милые бронятся. Рэй взял еще одно яблоко и громко откусил от него кусок. Эйлин шла по коридору и чувствовала, как на глазах наворачиваются слезы. Глупые обиды были не по её части, но сегодня она дала слабину. Эйлин ловила на себе презренные взгляды учащихся. Её так бесила эта школа! Хотя нет, её бесили самодовольные ученики. Они считают себя особенными. Чёрт с два! Эйлин прошла мимо кучки ребят, которые сидели на бархатном диване у окна. При виде неё, компания сразу начала перешёптываться. «Если бы это случилось в другой день, при других обстоятельствах, она бы и внимания не обратила. Но сейчас...» Эйлен развернулась и встала перед ними. Смотря на ребят сверху вниз, она чувствовала себя увереннее. «Вы хотели что-то сказать? Ей казалось, что вместо слов она облила их ядом». «Нет», — сказала одна из девиц и отвернулась. «Тогда скажу я». Если еще раз услышу шепот за моей спиной, я вырву ваши разукрашенные головы и повешу на забор школы. «Вы меня поняли?» — отчеканила Эйлин. «Кажется, ты не понимаешь. Одна из девушек начала вставать со своего места, но Эйлин схватила ее за плечо и усадила обратно. Это ты не понимаешь. В этом логове давно не было заклинателя змей. Так вот теперь он появился. Я все сказала». Эйлин развернулась и увидела, что на нее смотрит человек двадцать. Среди толпы она заметила трикс. В ее глазах читались страх и уважение. Остальные же ребята были шокированы. Эйлин быстрым шагом зашагала дальше по коридору. Ярость отступала. Ее сменила паника. Эта выходка может обойтись ей очень дорого. Что теперь о ней будет думать вся школа? Плевать. Я не хочу терпеть насмешки и выглядеть слабой. Эйлин зашла в уборную. Ей срочно нужно было умыться, чтобы привести мысли в порядок. Она открыла дверь и увидела Стиллу. Та стояла в полоборота, держа целлофановый пакетик, наполненный пилюлями. Это то, что Вилт передал ей в столовой? Она закинула себе в рот несколько таблеток. Дверь за Эйрин скрипнула, выдавая ее присутствие. Стилла в ужасе перевела на нее взгляд и завопила. «Твою мать!» «Ты что здесь забыла?»